Определенно присутствовала. На всякий случай он решил помолчать, и некоторое время странный отряд двигался вперед в полной тишине, напоминая в лунном свете шествие призраков. Тропа между тем становилась все каменистее и круче. Она петляла между скальными кряжами, огибая чудовищные луны, потом совершенно неожиданно впереди разверзся бездонный провал. Через него Был перекинут каменный мост, сотворенный самой природой. Приблизившись к входу на мост, вождь остановился. Кейн слепыстно заглянув в пропасть, в ширину она была футов сорок, а вот глубину ему не удалось оценить даже приблизительно. Там внизу, не иначе, как на сотни футов, простиралась непроглядная тьма. На другой стороне мрачно высились неприступные скалы. «Здесь, — сказал вождь, — пролегает истинная граница царства Накари. От Кейна не укрылось, что воины, это ненавязчиво все плотнее подступали к нему. Инстинктивно Соломон похребший сжал рукоять рапиры, которую он, между прочим, так и не убрал в нужны. Он всей кожей ощущал повисшее в воздухе напряжение. «Здесь, — продолжал вождь, — Тому, кто не принес на каре подарка, говорят «Умри!». Последнее слово вырвалось у него жутким криком, точно заклинание, произнеся которое, человек превращался в безумного маньяка. Крик еще звучал, когда могучая рука метнулась назад. Вздулись плотные узлы мышц, и длинное копье устремилось прямо в грудь Кейну. От подобного удара Мог спастись только прирожденный боец. Реакция Кены была чисто инстинктивной и потому мгновенной. Он успел отшатнуться, и широкое лезвие лишь коснулось его ребер. Рапира вспыхнула в лунном луче, нанося ответный удар. Она поразила насмерть какого-то воина, выбравшего именно этот момент, чтобы сунуться между ним и вождем. В следующий миг вокруг него заметался вихрь сверкающих копий. Отражая дни и уворачиваясь от других, Кен скачал на узенький каменный мост. Теперь они могли нападать на него только по одному. Быть первым никому так как-то не захотелось. Они сгрудились на краю пропасти, стараясь дотянуться до Соломона копьем. Стоило ему отступить, и они подавались вперед, Когда же он делал выпад, черное воинство проворно откатывалось назад. Их копии были, конечно, гораздо длиннее воропиры, но отточенное мастерство фехтовальщика, помноженное на холодную ярость атаки, до некоторой степени уравнивало силы. Так они раскачивались взад и вперед, когда из толпы воинов вырвался черный великан, И словно дикий буйвол устремился на мост, пригибаясь и низко неся копьем. В глазах его тлели безумные огоньки. Кейну пришлось отскочить назад, потом еще раз, чтобы уйти от копья и одновременно поймать момент для удара рапирой. Подавшись в сторону, он не потерял равновесие на краю моста. Внизу его ждала вечность. Чернокожие войны, торжествующие взвыли, глядя, как он старается удержаться.